Анна Гурова, Мария Семенова «Золотые корабли» Седьмая книга цикла «Ратта» Читает Сергей Уделов Пролог Весенний свет Белые цветы трепетали на ветру, Бьярма еще утопала в глубоких снегах, В лесах Вендов только начинали темнеть проталины, а в столице Аратты уже разворачивались листья и бутоны. В саду возвышенных раздумий голые красноватые ветви медовника в одну ночь покрылись белыми соцветиями. От пьянящего аромата, разлитого в воздухе, кружилась голова. В нежном шелесте слышались отзвуки струн а Юр, отдыхавший в увитой цветущими ветвями весенней беседке, крепко зажмурился, затем распахнул глаза и вновь уставился на лежащий у него на коленях поющий кораблик. В последнее время государь проводил с ним много времени. Прямо сказать, таскал с собой повсюду, вызывая удивление царедворцев. Ошёл себе, юный государь, новую игрушку!» «Бьярские гусельки!» — шептались некоторые. А Юру передавали эти слова, но он не сердился. Он и сам не мог понять, почему трехструнный кораблик так запал ему в душу. А Юра никогда не был особенным любителем музыки. Разумеется, в детстве, как всякого благородного ария, его, помимо прочего, обучили азам игры на читре. Вспомнив давние уроки, Айюр велел натянуть на кораблик струны и даже подобрал несколько наигрышей к песням. Но это все было не то. Что за чепуха лезет в голову? Это просто гусли. Тонкие пальцы государя забегали по струнам. «Для слов любви нет времени. Оно несется прочь, крупица за крупицей». Но сердце нам для нежности дано, не для того, чтобы горем заходиться. Лишь ласки просит шелка златовласых волос. А Юр перестал играть, ощущая странную робость, будто невольно совершил кощунство и не понимал, в чём оно заключается. Словно он малый ребенок, который самонадеянно дергает струны гусли знаменитого на всю страну певца. «Может, дело в совершенстве кораблика? В этой невесомой, словно впитавший солнечный свет древесине, на которой даже не видно годовых колец?» А Юр тряхнул головой, прогоняя грусть, заиграл и запел дальше. «Целуй, пока уста еще красны, пока тепло не поглотило в вьюга» пока он не шагнул за рубежи, а грудь его не спрятала кольчуга. Однако модная нынче в столице песня о любви, войне и разлуке звучала все так же, неуместно и невесело. Может, в ней то и дело? подумала Юр, вспомнив, чем закончилась попытка переселить его подданных, подальше от потопов в безопасное десятиградия. «Сколько златовласых исчезло, и судьба их все еще темна!» «И сестра... бедная сестра!» Государь со вздохом отложил кораблик. «Он не для таких песен. Я искал божественное оружие против змея бездны, а вместо него и сварха даровал мне эти гусли. И что мне с ними делать?» Я, остановивший море, не могу разобраться с каким-то корабликом. Еще год назад Аюр просто с досадой выкинул бы гусли с глаз подальше и забыл о них. Но все пережитое сильно изменило его. Аюр все еще бывал и высокомерным, и нетерпеливым, но внутри него как будто поселился наблюдатель, спокойный и строгий. «Не спеши с выводами!» — подсказывал ему этот наблюдатель. «Не торопись, вглядись, подумай!» И Аюр учился вглядываться и не спешить, и мир начинал открываться ему новыми гранями. Поэтому Аюр отложил кораблик, приказав послать за танцовщицами, а продолжал думать раблик найден в храме древних арьев. Вот бы узнать, какие песни играли на нем мои предки, первородные дети солнца. Может, Светоч знает? Или Тулум? Наверняка в их огромных хранилищах найдутся свитки с самыми древними песнями. А может, гимны веды Пальцы Аюра вновь забегали по струнам. Он перебирал в памяти гимны солнцу, множество которых знал наизусть. Но пока ни один не казался ему подходящим для исполнения здесь среди первоцветов. Гимны свархи поют перед алтарем с неугасимым пламенем или воздевая руки навстречу восходящему светилу. А Юру взглянул на кораблик. Тот весело озолотился, казался теплым и живым. — Зачем ты нужен? — молча спросил Аюр. — А ты зачем? — будто его ответил ему кораблик. «Сенцеликий, — Сенцеликий, дозволь беспокоить послышался за живыми стенами беседки голос невидимого слуги. — Пришел святейший Тулум. Аюр обрадовался. Бесплодные размышления утомили его. Пусть святейший идет прямо сюда. Верховный жрец Исвархи подошел к ступеням беседки и склонился в ритуальном поклоне. «Приветствую, государь! Да зарит солнце твои следы!» «Здравствуй, дядя! Оставь церемонии поднимайся, садись рядом со мной. Я прикажу подать угощение». А Юр осекся, увидев выражение лица Тулума. «С чем ты пришел? Плохие вести?» «Даже не знаю, что тебе и сказать, а, Юр?» Тулум бросил взгляд на два свитка, которые держал в руке. вести есть, они весьма необычные. И скверные, и странные. Обычно я не утомляю тебя повседневными докладами моих жрецов и осведомителей». «По большей части они не стоят твоего внимания, но, пожалуй, эти донесения тебе стоит услышать». «Да не тяни уже, дядя!» — воскликнула Юра, невольно подумав. «Интересно, сколько важных сведений прошло мимо меня? Чего я не знаю о происходящем в Аратте?» «У меня здесь два письма из Бьярмы. Первое...» — Тулум развернул свиток. — Из Белозора. — От Светоча? — Нет, это письмо прислал мой осведомитель, молодой жрец из ближнего окружения Светоча. — О-о-о! а Аюрх мыкнул. — У тебя есть осведомитель в Северном храме? — Конечно, государь не один. — Хм... — А у Светоча в нашем храме тоже есть свои соглядатые? — Несомненно. Однако, возможно, они ему больше никогда не пригодятся. А Юр нахмурился. Что-то стряслось со светочем. Кулум медленно склонил бритую голову. — В Белозоре, как ты знаешь, этой зимой было неспокойно, — сказал он, разворачивая свиток. — Беспорядки вылились в голодный бунт переселенцев. Аршалай утверждал, будто подавил бунт. Он писал нам, что все закончилось благополучно, но, очевидно, ошибся. Или солгал намеренно. В конце зимы дела пошли так, что я, право, не знаю, что и сказать, кроме это какое-то безумие. Этим письмам уже больше месяца, и в них мы видим совсем иную картину, нежели из донесений Аршалая. «Читай же!» Улум пробежал глазами свиток. «С твоего позволения пропущу ритуальные формулы и титулы. Светлейший, да зарит сварха. Доклад большой, буду пересказывать главное. Наводнение в Бьярме. Ты ведь помнишь, что Змеево море не замерзает? Так вот, в конце зимы оно словно задалось с целью пожрать половину Бьярмы». Лед вздувался и лопался, реки выходили из берегов, воды устремились в озеро Ярга. Оно переполнилось, теперь разлив грозит Иратхе. Пока еще великая река лишь немного полноводнее обычного. В Срединной области Аратты не страдают, но Бьярма пропитана водой, как морская губка. Все клянут Аршалая». Его недостроенный великий ров оказался совершенно бесполезен. а Айюр покосился на Тулума. «Ведь это мы велели остановить строительство?» «Аршалай все равно не успел бы до весны. Слушай дальше, государь!» «Люди бьярмы взволнованы раздражены. Сотням и тысячам пришлось покинуть свои дома, затопленные паводками». Беженцы и переселенцы со всей Бьярмы скапливаются в Белозоре, рассчитывая на милость главы Великого Храма. Тулум поднял голову. — Понимаешь, чем это плохо? — Чем же? — Всем. Скопище беженцев, угроза голода, болезней и недовольство властями. А еще мой человек пишет, что среди беженцев ходят самые дикие слухи. Ве, конечно, нашли есть те, кто нарочно смущает людей. Даже так, удивился Айур. Но кто? Зачем? Керан мертв? Мертв!» Но тогда кто? Тулум скривился. Надеюсь, не то о таком, я думаю. Это был обычный выплеск негодования голодавших, потерявших дома людей. Однако, по моим сведениям, Проклятый гусляр отправился из Венских земель как раз на север. О, тот смутьян гусляр, который так тебя беспокоил зимой, его ведь так и не поймали. Он намного больше, чем просто гусляр. А теперь, прежде чем читать до конца, покажу тебе второе письмо, вернее, записку». Найдено в дупле, устроенном нарочно для тайной жреческой переписки на Бьярском тракте. Тулум развернул полоску бересты и протянул Аюру. «Ничего не понимаю», — фыркнул тот, изучая записку. «Какие-то каракули и подписи нет». «Подписи не нужно», — сказал верховный жрец. «Я отлично знаю руку хасты». Аюр аж подскочил на месте. «Хаста? Он же пропал!» «Так и есть! Ты говорил, что отправил его к Светочу с посланием. Так он нашелся?» «Нет, нашлось лишь это письмо!» Тулум скользнул глазами по неровным строчкам. Судя по всему, Хаста очень торопился. А Юр снова схватил полоску бересты, не без усилия разбирая кривобокие буквы, прочитал. «Арьев режут, чтобы остановить море. Северный храм исчез, мы с Анилом уходим искать небесную лодку. Берегитесь, Зарни Зьена!» «И он еще нацарапал вот этот рисунок», — указал Тулум. «Рисунок?» — пробормотал государь в изумлении, глядя на пририсованный внизу письма проломленный череп, из которого рос цветок. «Что за хинея?» — Берегитесь Зарни Зиена. — Но Зарни это я? — Хм, боюсь, уже не ты. Прикажи Хасте вернуться и объяснить эту чепуху. — Это письмо пролежало в дупле ползимы. Хаста пропал и с ним анил. — А что значит «Северный храм» исчез? Тулум устремил задумчивый взгляд в пространство. С твоего позволения я вернусь к докладу моего осведомителя. Он многое объясняет, но не все. Верховный жрец вновь развернул первый свиток. Итак, кто-то распустил отвратительный слух, что потоп колдовством устроили арии И теперь нарочно морят бьяров голодом. Люди поверили, начался бунт. Колпа разграбила богатые кварталы, попыталась прорваться в храм. Началась резня. Часть храмовой стражи перешла на сторону восставших. Мой осведомитель был среди приближенных светоща, а потому успел скрыться за стенами храма. Мятежники устремились на приступ и сумели прорваться за первую стену. — А вот концовка письма я тебе, пожалуй, зачитаю. Хвала солнцу, что я не успел вбежать во внутренний храм. Когда, прячась от обезумевших бьяров, я укрылся под большой корзиной на хозяйственном дворе, то еще не понял, какую великую милость оказал мне сварха. ибо началось потом нечто, чего не вмещает рассудок. Белая башня дрогнула и поднялся вокруг превеликий гром. Мятежники, решив, что идет новая большая волна, кинулись вон. Башня же в единый миг окуталась золотым сиянием, нестерпимым для взора. Затем северный храм распахнул два лебединых крыла, воспарил и скрылся в небесных высях. — В смысле? Северный храм воспарил? Юр взглянул на Тулума, неуверенно усмехнулся. но верховный жрец не улыбнулся в ответ.